о своей нелепой смерти. Ночью доктор Гейр немного поспал. Проснувшись, встал и, сдвинув ступни, начал раскачиваться всем туловищем. Да будет имя его свято и прославленно Закон требовал, чтобы при этом присутствовало 10 взрослых верующих евреев, а ему приходилось молиться в одиночестве. И этот день он тоже просидел на скамеечке и ничего не ел. А вечером выехал в Мюнхен. Глава 12. «Бык мочится». Актер Конрад Штольцинг вернулся из пограничного с швабией верхнебаварского городка, где в почетном заключении жил Руперт Куцнер. Туда он ехал с грудой подарков для заключенного, будто Дед Мороз на Рождество. Но оказалось, что зря старался. Полные любви и рвения патриоты окружили сидящего под домашним арестом фюрера таким изобилием вещественных знаков внимания, что хватило бы на несколько товарных складов. Вокруг него выселись горы пирогов, окороков, Дичи, битые птицы, бутылок вина и шнапса, яиц, коробок конфеты, сигар, шерстяных фуфаек с вывязанной на них индийской эмблемой плодородия, обмоток, кальсон, были среди подарков и диктофон, и граммофонные пластинки, и две книги. Актер цветисто и образно описывал друзьям душевное состояние царственного узника. Руперт Куцнер был безмерно потрясен низменной хитростью и коварными уловками, пущенными в ход, дабы не зринуть его в бездну. Руховом руку с ним перед ликующей толпой стоял и Флаухер, а потом тот же Флаухер постыдно его предал. Да, фюрер нарушил свое обещание Флаухеру, отложить выступление, но сделал это во имя благородных идеалов. Между тем, поступок Флаухер вовсе не северная, а просто низменная хитрость. Подумать только немец, и такое верлоомство. Штольцинг рассказывал, что раненый герой Во время национальной революции Куцнер вывихнул себе руку. «Дни напролет сидит, погруженный в сумрачные раздумье, забывает есть и пить, твердит о самоубийстве. Он, Конрад Штольцинг, целых двадцать минут увещевал томящегося в клетке орла, пока не вырвал обещание, что тот все-таки сохранит себе жизнь ради национальной идеи и черно-бело-красной Германии». Тем временем баварское правительство подготавливало суд над Куцнером с оглядкой на новую политическую ситуацию. Положение имперского правительства снова упрочилось, курс Марки стабилизировался, замысел создать Дунайскую федерацию под гегемонией Баварии провалился. Еще недавно патриоты казались баварским властям желанной опорой, а теперь стали ненужным бременем, На мюнхенское правительство сыпались обвинения в том, что пока Куцнер не попытался устроить путь, оно во главе с генеральным государственным комиссаром Флаухером было заодно с мятежным фюрером. И теперь баварскому кабинету министров необходимо было провести разбирательство дела Куцнера так, чтобы не просто прикрыть всем очевидные факты, но и вывернув их наизнанку, переложить ответственность на плечи истинных германцев. Таким образом, перед судом должны были предстать Куцнер, Феземан и еще восемь партийных руководителей. Флаухера среди обвиняемых не было. Ему отводилась роль свидетеля, притом связанного с служебной тайной. Он, следовательно, получал возможность показывать под присягой все, что оправдывало баварское правительство, и в то же время мог отмалчиваться, прикрываясь этой самой тайной, когда обнаруживались обстоятельства правительству невыгодные. Чтобы облегчить ему задачу, правительство поручило ведение дела лицу, тесно связанному с генеральным комиссаром, и не спешило начать процесс, давая флаухеру время договориться с командующим баварскими войсками и согласовать с ним показания. Суд происходил в уютном столовом зале бывшего военного училища. Публика была заранее отобрана и состояла главным образом из истинных германцев и лиц, сочувствовавших им. Среди последних было много дам. Процесс принял форму учтивой беседы. Барьеров не было. Подсудимые удобно расселись за столами. Как только входил обвиняемый генерал Феземан, часовые брали на караул... Присутствовавшие вставали.